оплакивала императрица смерть своего соратника и два месяца спустя 12 декабря. Дела идут тем же порядком, несмотря на ужасную потерю, о которой я вам писала в ту же ночь. Заменить его невозможно, поэтому нужно родиться таким человеком, как он, а конец нынешнего столетия не представляет гениальных людей. Мы нарочито начали главу отзывами современников, о деятельности Потемкина и его амурных похождениях, а не закончили ими. Знакомясь с делами князя, читатель сам может убедиться, какими чувствами руководствовались мемуаристы, сообщая о нем неодобрительные отзывы. Завистью, непроверенными слухами, расходившимися кругами от недоброжелателей из Петербурга, неосведомленностью о том, что творилось за девять земель от столицы и так далее. Новый этап во взаимоотношениях Екатерины и Потемкина наступил весной-летом 1776 года. Фаворит, человек, утешавший императрицу в ночные часы и дававший ей дельные советы в том случае, когда она просила о них, превратился в вельможу первой величины, соратника императрицы фактического владыку огромной территории, которой он управлял и распоряжался формально именем самодержится, а фактически по своему усмотрению. Еще в феврале 1776 года императрица и фаворит обменялись посланиями, лишенными всякой интимности. «Сухое ваше письмо я получила». Я с вами о докладе изъяснюсь, когда сделается мне честь ко мне прийти. В феврале-марте еще одно свидетельство наступившей перемены. Прошу быть уверен, что моя искренняя дружба, подчеркнута нами, и чистосердечная привязанность никогда непременно во мне прибудет. Обычно расставание с фаворитом Екатерины сопровождалось щедрыми наградами, деньгами, крепостными, драгоценностями и так далее. Не обошлось без пожертвований и на этот раз. 21 марта 1776 года императрица известила Потемкина о пожаловании ему княжеского достоинства Римской империи. Отныне граф Потемкин стал светлейшим князем. В мае императрица направила ему записочку, свидетельствующую о прекращении близких отношений. «Буде есть в тебе капля крови, еще ко мне привязанная, то сделай милость, приди ко мне и выложи бешенство». То, что любовь осталась в прошлом, показывает письмо Потемкиной императрице, датированное февралем-мартом 1776 года. Позволь, голубушка, сказать последнее, чем я думаю, наш процесс и кончится. Не дивись, что я беспокоюсь в деле любви нашей. Сверхбесчетных благодеяний твоих ко мне поместила ты меня у себя на сердце. Я хочу быть тут один, преимущественно всем прежним для того, чтобы тебя так никто не любил. А как я дело твоих рук, то и желаю, чтобы мой покой был устроен тобою, чтоб ты веселилась, делая мне добро. В другом послании Потемкин выразил горячее желание служить императрице. Моя душа бесценная, ты знаешь, что я весь твой, и у меня только ты одна. Я по смерти тебе верен, и интересы твои мне нужны. Переписка Екатерины с Потемкиным не прекращалась и в последующие 15 лет. Более того, она стала более интенсивной, ибо корреспонденты были отделены друг от друга многими сотнями верст и приобрела новые черты. Главное из них состояло в официальном содержании писем и исчезновении прежней интимности. Вместо голубчик родной душа, милая и бесценная императрица в 70-х годах прибегала к таким официальным обращениям, как князь Григорий Александрович, светлейший князь, милостивый государь, князюшка. С конца 70-х годов обращения становятся менее официальными и более сердечными, внешне напоминающими прежние времена, Батя, батенька-князь, князенька-батенька. Об укреплении дружественных отношений можно судить и по заключительным фразам, писем и рескриптов Екатерины. От «Прибываю навеки дружелюбно и пребываю к вам отлично, благожелательно», с которыми она обращалась к вельможам, до фамильярных и нежных «Прощай, мой милый друг», Мой дорогой и горячо любимый друг, друг мой сердечный, князюшка, друг мой сердешный. Менялся и тон донесений Потемкина. Поначалу матушка государыня, всемилостивейшая государыня, в восьмидесятых годах обращения изменяются. Моя матушка родная, сударка моя, милостивейшая матушка. Однако заканчивал свои письма Потемкин почти всегда подчеркнуто верноподданнически. «Вашего императорского величества, вернейший раб князь Потемкин, или вернейший по смерть раб твой, а после запрещения употреблять слово «раб» вернейший и благодарнейший подданный князь Потемкин Таврический». Иногда императрица использовала давно забытые слова «Я люблю тебя, князь, и не забуду тебя», или «Я сама, ваша светлость, вас очень, очень и очень люблю». Любовные слова, заимствованные из лексики медового месяца, теперь наполнились иным содержанием. «За ушки, взяв обеими руками, тебя целую, друг мой сердечный. Потемкин отвечал, «Мне польза ваших дел столь дорога, как моя жизнь. Моя матушка родная, люблю тебя беспримерно. Я вам верен, я вам благодарен, я вас чту матерью. Лично для меня тут хорошо и славно, где могу положить живот за тебя, чего я не только не удалялся, но и искал». «Не щежу я ни трудов, ни жизнь. моя матушка родная. Я право вас люблю, как душу». Это была иная любовь, выражавшая удовлетворение верного соратника и ученика, признание заслуг преданного подданного и готовность преодолевать любые трудности при выполнении поручения императрицы. Именно деловые качества Потемкина — Его неистощимая энергия, достигнутые успехи во всех сферах деятельности обязывали Екатерину проявлять о своем ученике и соратнике материнскую заботу. В чистосердечной исповеди Екатерина называла Потемкина «богатырем». На поверку оказалось, что он обладал отнюдь небогатырским здоровьем. То ли он подорвал его, будучи фаворитом, То ли от общения с многочисленными дамами, которые его окружали в Новороссии, то ли от огромного напряжения физических сил и изматывавших продолжительных поездок из одного конца обширного края в другой, то ли, наконец, от непривычного климата. Но Григорий Александрович часто и продолжительно болел, что крайне беспокоило Екатерину. «Береги себя для меня». «Ты знаешь, что ты мне очень-очень нужен. Унимать тебя некому. При первом свидании за уши подеру», — грозила Екатерина, узнав от Потемкина, что тот за три дня в январе преодолел расстояние от Кременчуга до Могилева. Устал, как собака, съездивший день и ночь. 31 августа 1783 года императрица выговаривала «Брониться с тобою и зато хочу. Для чего в лихорадке и горячке скачешь повсюду?» Императрица была вполне уверена и в преданности Потемкина, и в готовности выполнить самое сложное или деликатное поручение. «Вижу, что ты летал повсюду на сухом пути и на воде, и распорядил все нужное. «Видит Бог, что я тебя люблю и чту?» «Яко умнейшего и вернейшего друга», писала императрица в конце 1782 года. Потемкин и Екатерина отдавали отчет в необходимости друг другу. Они дополняли один другого. Григорий Александрович никогда не забывал, что он всем обязан Екатерине. В 1789 году он писал ей, ⁇ Ты едина, мать моя ⁇ Ты от первой степени офицера возвела меня на высший, ты подала мне способы оказаться достойным. Признание заслуг Потемкина и полезности его деятельности для России заложено в словах императрицы, говорившей, что он принадлежит не себе, а государству и ей, Екатерине. Она писала Потемкину в 1783 году. «Жалею и часто тужу, что ты там, а не здесь, ибо без тебя я как без рук». «Ты сам знаешь», писала императрица, получив известие о том, что русские войска, расположенные в Крыму, избежали эпидемии чумы. «Колику я чувствительна к заслугам, а твои «Отличные, так как и моя к тебе дружба и любовь». «Или я ведаю, как ты не умеешь быть болен, и что во время выздоровления никак не бережешься». Потемкин знал, что у него много завистников и врагов, и просил защиты у императрицы. «Я у вас в милости, так что ни по каким обстоятельствам вреда себе не ожидаю» но пакостники мои неусыпные владействия, конечно, будут покушаться. Матушка родная, избавьте меня от досад, а при спокойствия нужно мне иметь свободную голову». Императрица заверила князя, «Злодеи твои, конечно, у меня успеха иметь не могут». Деятельность Потемкина на юге России охватила четыре сферы — В каждой из которых он оставил заметный след. Главнейший из них надлежит считать хозяйственное освоение Северного Причерноморья, заселение края, основание новых городов, развитие земледелия на некогда пустынных землях. Три другие присоединение Крыма к России, создание военно-морского флота на Черном море и, наконец, Руководство военными операциями в годы Второй русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Из этих сфер наиболее сложной было освоение края, требовавшее неустанных повседневных забот, на первый взгляд дававших малозаметные результаты, но в конечном счете завершившихся блестящими успехами. Именно здесь в первую очередь проявились незаурядные организаторские таланты Григория Александровича. Его умение определить главные направления, на которых надлежало сосредоточить и собственную энергию, и находившиеся в распоряжении ресурсы. Потемкин был назначен губернатором Новороссийской губернии указом 31 марта 1774 года, то есть до заключения Кючук-Кеннаджийского мира. Поэтому миру к России отошли крепости Керч и Еникали в Крыму на побережье Керченского пролива, крепость Кимбурн, охранявшая выход в Черное море из Днепра, а также пространство между Днепром и Бугом и огромные территории к востоку от Азовского моря. Напомним, этот же мир предусматривал независимость Крыма от Османской империи. Важность этих условий договора определялась тем, что Россия, с одной стороны, утвердилась в Северном Причерноморье и обеспечила себе выход в Черное море, а с другой – обеспечила безопасность своих южных владений от набегов крымских татар, формально лишившихся поддержки Османской империи. Задача Потемкина, ставшего с 1775 года наместником Новороссии, в состав которой вошла помимо Новороссийской губернии вновь образованная Азовская, состояла в хозяйственном освоении обширной территории. Начинать надлежало с заселения ранее пустынного края. С этой целью еще в 1764 году был разработан план земельных раздач всем переселенцам, за исключением помещичьих крестьян. Вся территория разбивалась на участки в 26 десятин, на земле с лесом, и 30 десятин в безлесных. Поселенцам предоставлялось существенная льгота. Они освобождались от уплаты податей и прочих налогов на срок от 6 до 16 лет. План 1764 года предусматривал и насаждение в крае помещичьего землевладения – Если помещик давал обязательство заселить земельные дачи своими крепостными, то их размер мог достигать 1440 10. Эффективность плана 1764 года была невелика, и Потемкин ввел новшества, которые должны были стимулировать поток переселенцев и повысить заинтересованность помещиков в переводе своих крестьян из центральных неплодородных уездов на тучный чернозем Северного Причерноморья. Он увеличил размер дач для крестьян и горожан вдвое – до 60 десятин, а размер дач для помещиков – до 12 тысяч десятин. Вербовщики-переселенцев получали денежное вознаграждение, а наиболее активные из них – даже дворянское звание – Так купцу Алексею Кунину за переселение 150 человек Потемкин в 1780 году пожаловал капитанский чин. Результаты переселенческой политики Потемкина сказались довольно быстро. Если к 1774 году население Новороссийской губернии составляло около 200 тысяч человек, то через два десятилетия К 1793 году оно возросло более чем в четверо и достигло 820 тысяч человек. Национальный состав поселенцев отличался крайней пестротой. Большинство составляли русские – отставные солдаты, государственные крестьяне, горожане. В Екатеринославском наместничестве проживали также болгары – Молдаване, греки, переселившиеся с территории подвластных Османской империи, а также с Крымского полуострова. Греки, вывезенные из Крыма, основали в 1779 году при устье Кальмиуса город Мариуполь, а крымские армяне, переселившиеся в устье Дона, город Нахичевань. О масштабности мышления Потемкина, как и его наставницы, ставивший превыше всего интересы государства, можно судить по готовности светлейшего ущемить интересы помещиков в угоду интересам государственным. В 1787 году он выступил с предложением не возвращать беглых из наместничества. Противно было бы пользе государственной запретить здесь принятие беглецов, рассуждал князь. Тогда Польша всеми бы ими воспользовалась. Помимо вольной колонизации осуществлялась и правительственная. В 1778-1785 годах в Екатеринославское наместничество было переселено 20 тысяч экономических крестьян. С именем Потемкина связано возникновение новых городов. Едва ли не самым важным – был основанный в торжественной обстановке в 1778 году город Херсон. Ему предназначалась роль главной базы строившегося Черноморского флота, а также порта, связывавшая Россию с Османской империей и странами Средиземноморья. Верфь начала действовать уже через год. В 1779 году на ней был заложен первенец Черноморского флота, шестидесятипушечный корабль славы Екатерины. Примечание. Экономические крестьяне – категория крестьян, образованная после секуляризации из бывших монастырских и церковных крестьян. На строительстве крепости, верфи, адмиралтейства, административных зданий было занято до десяти тысяч работников – среди которых большинство составляли солдаты. Из внутренних губерний были доставлены специалисты – плотники, каменщики, кузнецы. В том же 1778 году на берегу реки Тельчени Потемкин заложил еще один город – Екатеринослав, призванный закрепить славу императрицы в освоении края. Уже через 4 года в нем насчитывалось более... 2200 жителей обоего пола. Созданы два училища. Одно для детей-дворян, другое для разночинцев. Основаны два предприятия – кожевенное и Свечное. Вскоре, однако, было обнаружено, что место для города избрано неудачно, и город перенесли на Днепр. Относительно Екатеринослава, Потемкин вынашивал грандиозные планы. Он предполагал создать там университет, обсерваторию, 12 промышленных предприятий, соорудить множество фундаментальных зданий, в том числе колоссальных размеров храм, подобный храму святого Петра в Риме, судилище наподобие древних базилик, огромные склады и магазины. Все эти планы не были реализованы хотя начали строиться дома для профессоров университета. Из промышленных предприятий Потемкин успел пустить только чулочную фабрику, на которой были изготовлены для поднесения Екатерине шелковые чулки, такие тонкие, что уместились в скорлупе грецкого ореха. Детищем Потемкина явились и такие города, как Никополь, Павлоград, Николаев и другие. Основным занятием населения наместничества было земледелие. О его успехах можно судить потому, что уже в 90-е годы край превратился в экспортера пшеницы и пшеничной муки, правда, пока в скромных размерах. В 1793 году было продано свыше 264 четвертей пшеницы и пшеничной муки особым попечением Потемкина пользовались ремесло и промышленность. Наместник Новороссии проводил покровительственную политику, полагая, что всякое новое заведение, особливо в крае, никаких еще мастеров не имеющим, требует со стороны казенной поощрения и помощи. Успехи здесь были невелики отчасти из-за отсутствия полезных ископаемых. Отчасти из недостаточно развитого рынка, отчасти из-за отсутствия необходимых специалистов. Поэтому в наместничестве сосредоточивались промыслы, связанные с обработкой продуктов земледелия и скотоводства. Винокурни и кожевиные предприятия, а также кирпичные заводы, которых в 1793 году насчитывалось 26 Новые города предъявляли новый спрос на кирпич и строительные материалы. В 1787 году, во время своего знаменитого путешествия в Крым, императрица осматривала все созданное при активном участии Потемкина. Она осталась довольно увиденным и об этом многократно заявляла как в письмах к князю, так и публично. Второй по важности акции Потемкина можно считать его активное участие в присоединении к России Крыма. Судьба ханства была предрешена еще в Кичу к Кайнаджирским миром, когда Крым был фактически окружен русскими владениями. У ханства оставался единственный путь связи с внешним миром – море, но крымцы не обладали морским флотом. Реализации плана присоединения Крыма к России пришлось ждать 13 лет. По условиям Кючук-Кайнерджийского договора Крымское ханство объявлялось независимым государством. Впрочем, независимость была фиктивной, ибо ханство не располагало собственными силами, чтобы защищать свой суверенитет. Фактически Крым превратился в в арену соперничества России с Османской империей за ханский трон. Каждая из сторон желала видеть на нем своего ставленника. Крымским ханом после заключения Кючук Кайнерджийского мира стал ориентировавшийся на Россию Сагиб Гирей. Однако, опираясь на военную поддержку Османской империи, его в 1776 году лишил трона Девлет Гирей. Сагиб Гирей обратился за помощью к России, и Екатерина велела Суворову двинуться в Крым, чтобы восстановить власть своего ставленника. Обстановка в Европе и Османской империи благоприятствовала тому, чтобы разрубить узел противоречий в Крыму, присоединив его к России. Единственной страной, которая могла оказать сопротивление намерениям России, была Австрия. Но с ней Россия находилась в Союзе, и к тому же Австрия, подобно России, была заинтересована в ослаблении Османской империи. За день до обнародования манифеста о присоединении Крыма Екатерина писала Иосифу II «Я надеюсь, что на этот раз собственные силы моего государства будут достаточны для того, чтобы принудить порту к миру надежному, выгодному и соответствующему моему достоинству. Что касается самой Турции, то ее военный потенциал расценивался в Петербурге крайне низко. Интерес Екатерины к присоединению Крыма искусно и энергично подогревал Потемкин. В конце 1782 года он отправил императрице послание обосновывавшая необходимость решительных действий. «Крым положением своим, — рассуждал князь, — разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с турками по богу или со стороны Кубанской? В обоих всех случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен. Для того, что он не допустит их через Крым входить к нам» так сказать, в сердце. Положите же теперь, что Крым ваш, и что нету уже сей бородавки на носу. Вот вдруг положение границ прекрасное. По-богу турки граничат с нами непосредственно, потому и делы должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубани, сверх частных крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско донское всегда тут готово. Под конец Григорий Александрович, хорошо изучивший натуру императрицы, пустил в ход еще один, едва ли не важнейший аргумент. Неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить, презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах.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 или морить с голода. Там, где речь шла о славе, убеждать честолюбивую Екатерину предпринять решительные действия не было надобности. Тем более, что князь предложил перечень мер, способных сковать силы турок и удержать их от объявления войны, увеличить численность войск на западной границе с Турцией, а также на Кубане и Кавказе. Для экономической изоляции Османской империи Потемкин рекомендовал отправить в архипелаг флот с задачей воспрепятствовать доставке продовольствия из Египта, из островов. Известно, что действия Екатерины, продуманные и осторожные, отличались от импульсивных поступков князя. Но на этот раз роли поменялись. Осторожность, предусмотрительность и тонкую дипломатическую игру затеял Потемкин, а императрица, напротив, выражала нетерпение, ожидая, когда, наконец, князь преподнесет ей бесценный подарок. Она убеждала сделать это поскорее, дабы турки не успели оному наносить препятствия, если им станет известно намерение России до его осуществления, писала Потемкину императрица 30 мая. 9 июня. Прошу тебя всячески, не мешкай занятием Крыма. Но князь мешкал, намереваясь организовать присоединение Крыма так, чтобы сами татары просили об этом императрицу. Медлительность Потемкина как раз и объяснялась тем, что отрекшийся от Ханского престола в пользу российской императрицы правитель все еще находился в Крыму, и татары отказывались присягать Екатерине до тех пор, пока он не покинет полуостров. Другую причину задержки Потемкин объяснял тем, что истинно нельзя было без умножения войск, ибо в противном случае нечем бы было принудить. Указ о присоединении Крыма к России был обнародован 8 апреля 1783 года. Секретный рескрипт. А присоединение Крыма императрица отдала Потемкину еще 14 декабря 1782 года, предоставив ему право опубликовать его, когда сочтет надобным. В нем дано обоснование необходимости присоединения Крыма к России. Чтобы сохранить независимость Крыма, сказано в рескрипте, Россия должна изнурять себя содержанием близ границ значительной армии, Таковы бдения над крымской независимостью принесло уже нам более 7 миллионов чрезвычайных расходов, не считая непрерывного изнурения войск и потери в людях, кои превосходят всякую цену. Для обнародования Рескрипта императрица рекомендовала воспользоваться любым поводом. Похищением нынешнего хана, ориентировавшегося на Россию, его изменой, Вмешательством в крымские дела Османской империи Потемкин воспользовался более выгодным для России поводом для присоединения Крыма добровольным отречением хана от престола. В июле Потемкин извещал Екатерину. «Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все. Вам еще то приятнее...» И славнее, что все прибегли под державу вашу с радостью. Потемкин вполне оценил историческое значение этой акции. «Род татарский», — писал он Екатерине в августе, — «тиран России некогда, а в недавних временах стократный разоритель, коего силу подсек царь Иван Васильевич. Вы же истребили корень». Граница теперешняя обещает покой России, зависть Европе и страх порте атаманской. Взойди на трофей, не обогрянный кровью, и прикажи историкам заготовить больше чернил и бумаги. Так был присоединен к России Крым без единого выстрела, без пролитой капли крови. В декабре 1783 года Турция, скрипя сердце, признала присоединение Крыма к России. Это позволило Потемкину заявить, что Турки, кажется, о Крыме спорить не будут. Екатерина вполне оценила роль в этой акции Потемкина. Он стал называться Потемкином Таврическим. А в 1784 году пожалован чином Фельдмаршала и президентом военной коллегии. Следующая забота Потемкина состояла в хозяйственном освоении Таврической области, как стало называться Крымское ханство. Дело в том, что после Кючук-Кайнерджийского мира здесь осталось только треть прежнего населения, примерно 50 тысяч человек. Убыль была связана с отъездом части татар в Турцию, а части христиан в Россию. Задача состояла в том, чтобы увеличить численность жителей Крыма за счет переселения туда государственных крестьян, отставных солдат, рекрутов, выходцев из Турции, а также беглых крестьян. Выходцам из Польши и старообрядцам гарантировалось свободное выполнение обрядов. В 1785 году Потемкин распорядился о переселении в Крым рекрутских жен и вдов. По данным на 1786 год, из переведенных туда 1497 женщин, 1032 являлись солдатскими женами, а остальные 465 – одинокими, которые тут же были выданы замуж. Князь Потемкин-Таврический придавал огромное значение установлению дружеских контактов с местным населением. От командовавшего русскими войсками генерала Дебальмена он требовал, чтобы солдаты и офицеры обращались с местными жителями как с собратьями своими, а у императрицы просил денег на содержание некоторых мечетей, школ и фонтанов публичных. Незабыты были интересы верхушки татарского общества. Хану, поселившемуся в России, Екатерина пожаловала колоссальный по тем временам пансион – 200 тысяч рублей в год. Татарское татарской знати в количестве 334 человек – В 1791 году были предоставлены права и привилегия российского дворянства. Военно-административная деятельность Потемкина развернулась на двух поприщах в качестве президента военной коллегии и создателя военно-морского флота на Черном море. Современники резко отрицательно отзывались об управлении князем военной коллегией, Безбородко извещал своего приятеля Воронцова в 1784 году. По военной коллегии не занимается он кроме секретных и самых важных дел, дав скорее течение прочим. В свою очередь граф Воронцов писал своему брату, «Князь Потемкин даром, что он военный министр, ничуть не годится для этой должности». Он вздумал сооружать крепости при помощи нехороших топографических карт. Таким образом был построен Херсон, таким образом сооружена моздокская линия укреплений. Напрасно специалисты, люди знающие, старались убеждать князя в невозможности такого образа действий. Он считал себя вабаном и верил, безусловно, в свою способность в математике князь долгорукий тоже разделял мнение о неспособности потемкина управлять военной коллегией в начальство чернышова армейские дела шли можно сказать по музыкальным нотам а потемкин в армии все расстраивал гусарские полки кои были всегда хороши переделал в легкоконные после кончины потемкина безбородко осуждал его за неравнодушие к донским казакам, удивляясь более всего странной страстью князя к казакам, которая до того простиралась, что он все видимое превращал в это звание. Недостатки, о которых писались современники, связаны с двумя обстоятельствами. Первое, и главное, состояло в том, что военная коллегия находилась в столице империи а ее президент бывал в Петербурге лишь наездами, то и дело переезжая из одного пункта обширного наместничества в другой, что, разумеется, не способствовало укреплению дисциплины ни в учреждении, ни в армии. Кроме того, рутинная канцелярщина противоречила натуре князя, питавшего пристрастие к живому делу, результаты которого видны невооруженным глазом. И все же Потемкин оставил себе добрую память, прежде всего среди солдат, введением новой формы одежды. В марте-апреле 1783 года он, еще будучи вице-президентом военной коллегии, подал императрице записку с обоснованием необходимости избавить солдат от одежды, стеснявшей движения, плохо защищавшей тело от непогоды, и требовавшей огромных усилий для содержания ее в надлежащем порядке. Речь шла о косах, шляпах, клапанах, обшлагах, а также о ружейных приемах. Словом, заключал князь, одежда войск наших и амуниции таковы, что придумать почти нельзя лучше к угнетению солдата, тем паче, что он, взят будучи из крестьян, В 30 почти лет возраста узнает узкие сапоги, множество подвязок, тесное нижнее белье и пропасть вещей, век сокращающих. Потемкин отметил и конкретные недостатки отдельных элементов экипировки. Шляпа негодна, ибо головы не прикрывает и, торча во все стороны, озабочивает навсегда опасность, чтобы ее не измять. Лосиные штаны в коннице выдаются на такой длительный срок, что солдат, чтобы сохранить их, должен был приобретать суконные, расходуя собственные деньги из своего скудного жалования. Сапоги настолько узкие, что их с трудом надевают и с еще большими трудностями снимают, в особенности, если они в непогоду намокли. Завивать, пудриться, плесть косы — солдатское ли сие дело?» У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрой, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то готов. Новая форма одежды и туалет не должны изнурять солдат вводить их в дополнительные расходы на приобретение пудры, помады, лент, краски и прочего. Все это привнесено в русскую армию иноземными офицерами, а равно как и муштра, в результате которой солдаты, занимая себя таковой дрянью, не знают самых важных вещей, разных построений и оборотов. Потемкину принадлежит слава основателя Черноморского военно-морского флота. Первый линейный корабль «Слава Екатерины» был спущен на воду в 1781 году. По поводу названия корабля между князем и императрицей состоялся обмен мнениями. «Это наименование я берусь оправдать, и в случае действительным писал Потемкин, — обращаясь к Екатерине с просьбой назвать корабль, — «Ее именем». Императрица отвечала, «Пожалуй, не давая кораблям очень громкие имена, чтобы слишком знаменитые имена не стали бы в тягость, и чтобы не было слишком затруднительно выполнять им подобную карьеру. Впрочем, как хочешь с именами, держи узду в руках, потому что лучше быть, чем казаться и не быть». На верфях Херсона, Таганрога и Севастополя сооружались линейные корабли и фрегаты. В короткие сроки флот стал представлять грозную силу, которую Потемкин демонстрировал Екатерине во время ее пребывания в Севастополе. Князь облюбовал бухту близ татарской деревни Ахтиар и превратил гавань, лучше которой не было, по его мнению, во всем свете, в стоянку Черноморского флота – названную им Севастополем. Укреплять Севастополь Потемкин начал сразу же после присоединения Крыма к России. Кажется, менее всего Потемкин-Таврический прославился в качестве полководца. Когда началась русско-турецкая война 1787-1791 годов, Григорию Александровичу пришлось выполнять непривычные для него обязанности главнокомандующего русскими войсками. Если бы его не окружали блестящие полководцы, среди которых первенствовали суворов и румянцев, если бы князя не поддерживала и не воодушевляла императрица, когда тот пребывал в растерянности, то ход военных действий мог принять совсем иной оборот. В самом начале войны Екатерина заверила фельдмаршала в полном к нему доверии и готовности защищать его от нападок, чтоб тебе никто и ничем помеху не сделал ниже и единым словом. И будь уверен, что я тебя равномерно защищать и оберегать намерена, как ты меня от неприятеля. В самом начале войны Потемкин серьезно заболел. 16 сентября он извещал Екатерину. «Я в слабости большой, забот миллионы, и ипохондрия присильно. нет минуты покою. Право не уверен, надолго ли меня станет. Ни сна нету, ни аппетиту». Через три дня новая жалоба на здоровье, сопровождавшаяся просьбой об отставке с передачей своих полномочий Румянцеву. «Спазмы мучат». И, ей-богу, я ни на что не годен. Будьте милостивы, дайте мне хотя мало отдохнуть. Еще через три дня, 24 сентября, после получения известия, что буря уничтожила выпистованный Потемкином Черноморский флот, и похондрия достигла высшего накала. Я при моей болезни поражен до крайности, нет ни ума. Ни духа. Повторяет просьбу. «Хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, и не продлится». Императрица отвечала. «Ничего хуже не можешь делать, как лишить меня и империю не изложением твоих достоинств человека самонужного, способного, верного, да притом и лучшего друга. Оставь унылую таковую мысль, ободри свой дух. Князь, однако, настаивает. Сжальтесь над моим слабым состоянием. Я не в силах. Дела ваши от всего потерпят. В ответ императрица успокаивала обнадеживала и придавала его здоровью государственное значение. «Вы принадлежите государству и мне», писала она 24 сентября 1787 года. «Вы должны, приказываю вам, беречь свое здоровье». Пребывая в состоянии депрессии, Потемкин просил разрешения вывести войска из Крыма. Екатерина оказалась мудрее и тверже характером. «Ни в коем случае», — отвечала императрица, — «оставление Крыма откроет туркам и татарам прямой путь в сердце империи, ибо в степи едва ли удобно концентрировать оборону». В середине декабря Потемкин почувствовал некоторые облегчения и известил императрицу о своем намерении отправиться в Херсон, и осажденный турками Кимбурн. Намерение вызвало тревогу Екатерины. Я удивляюсь тебе, как ты и в болезни переехал, и еще намерен предпринять путь в Херсон и Кимбурн. Тем не менее, Потемкин отправился в путь и 22 октября доносил. Я объехал 700 верст, ослабел очень. Впрочем, болезнь моя становится легче. Находясь в Елизаветграде, Потемкин решил овладеть Очаковым, возложив на себя руководство операцией, Однако она не принесла ему лавров талантливого полководца. Напротив, его подвели качества, отнюдь не присущие одаренному военачальнику. Медлительность, нерешительность, отсутствие чутья и здравого расчета при выборе самого благоприятного времени для атаки. Это, однако, не помешало Потемкину проявлять личную отвагу, причем не ради того, чтобы покрасоваться перед подчиненными, а чтобы личным примером воодушевить их на подвиги. 11 сентября 1788 года он писал императрице, которая неустанно призывала его к осторожности. «Не щажу я ни трудов, ни жизни, тому свидетели все» на медне ездил рекогницировать на шлюпке в такой близости что турецкие картечи через шлюпку летали но бог везде хранит тут был такой случай убиту потоплену и взяту в полон вы опять матушка изволите сказать что не надобно этого делать но мне долг говорит что надобно от этого все генералы суются под пушки Императрица ожидала взятия Очакова еще в ноябре 1787 года. Тогда она рассуждала так. «Честь моя и собственное княже требуют, чтобы он не удалялся в нынешнем году из армии, не сделав какого-нибудь славного дела, хотя бы Очаков взяли. Бог знает, почему он унывает и почти печальные письма пишет, Должна мне теперь весь свет удостоверить, что я, имея к князю неограниченную во всех делах доверенность, в выборе моем не ошиблась. Однако истекли холодные месяцы зимы, унесшие немало жизни от стужи. Наступила весна, а успехов никаких. Суворов давал обязательство овладеть крепостью еще в апреле, когда ее гарнизон насчитывал четыре тысячи человек. Но Потемкин ему отказал, мотивируя свой отказ возможностью понести значительные потери во время штурма. «Я на всякую пользу тебе руки развязываю, но касательно Очакова попытка может быть вредна. Я все употреблю, чтобы достался он дешево». В мае 1788 года, после получения очередной депеши от Потемкина, Екатерина заявила – После сего не только фельдмаршал Румянцев, но и если б вся Россия вместе с ним против князя восстали, я с ним. Активных боевых действий для овладения Чаковым князь не предпринимал вплоть до конца 1788 года. Иссякало терпение и у Екатерины. Мамонов говорил Горновскому в начале октября 1788 года. Государыня недовольна. Впрочем, открыто это недовольство императрица не высказывала в письмах, хотя настойчиво напоминала о необходимости овладеть крепостью. «Ничего на свете так не хочу, как чтоб ты мог по взятии Очакова приехать на час сюда», писала она 7 ноября 1788 года. «27 ноября. Возьми Очаков и сделай мир с турками». Неизвестно, сколь долго Потемкин не предпринимал бы решительных действий и зря терял солдат от небывалой в этих краях холодной зимы, если бы 5 декабря ему не объявил дежурный генерал, что осаждавшие лишены топлива, а обер провиант мейстер дополнил: Хлеба не хватит даже на один день. Только после этого 6 декабря 1788 года фельдмаршал решился на штурм. Штурм был крайне кровопролитным и стоил больших потерь. Это, однако, не помешало императрице щедро наградить Потемкина. Она пожаловала ему фельдмаршальский жезл, осыпанный алмазами и драгоценными камнями, велела сенату заготовить грамоту, с перечислением заслуг князя, выбить в его честь медаль с надписью «Усердием и храбростью». Самолично возложила орден Александра Невского, подарила сто тысяч рублей на достройку Таврического дворца, золотую шпагу, поднесенную на золотом блюде. Восторгу Екатерины не было конца. Поздравляя фельдмаршала, она писала, «Всем, друг мой сердечный, ты рот закрыл, и с благополучным случаем доставляется тебе еще способ оказать великодушие». После овладения Очаковым Потемкин вновь и запросил отставку. «Изволите говорить», — писал он Екатерине, «что не время думать теперь о покое. Я, матушка, писал не о телесном покое». Но успокоить дух пора. Заботы повсеместные, бдение на нескольких тысячах верстах границ, мне веренных, неприятельно море и на суше, которого я не страшусь, да не презираю. Злодейку их я презираю, но боюсь их умыслов. Сия шайка людей неблагодарных, немыслящих, кроме своих выгод и покою, ни о чем, вооруженные коварством, делают мне пакости образами. Нет клеветы, чтобы они на меня не возводили. Потемкину в отставке было отказано и на этот раз. Положение Потемкина после овладения Очаковым упрочилось настолько, что он не счел необходимым на зимние месяцы, когда военные действия затихали, отправиться в столицу для свидания со своей наставницей и благодетельницей. Он остался в Ясах, затем отправился в Бендера, где его задержало очередное увлечение новой красавицей, княгиней Долгоруковой. В Ясах и Бендерах Потемкин окружил себя необычайной роскошью и походил на государя, жившего среди блистательного двора. Один праздник сменялся другим. Его фантазия не знала границ, то он для полюбившейся дамы отправил в Париж специального курьера, чтобы тот доставил ей туфли к балу, то на празднике в ее честь велел наполнить хрустальные бокалы для дам не вином, а жемчугами. Чудачество, которым он предавался в молодые годы, на исходе жизни приобрели новый размах. Книги Гагарина рассказала об инциденте, происшедшем в Ясах в 1790 году. Однажды Потемкин схватил ее за талию, за что публично получил звонкую пощечину. Все были удивлены отважным поступком и ожидали скандала. Супруг хотел увезти ее домой, но княгиня воспротивилась и попыталась превратить случившееся в шутку. Потемкин удалился в свой кабинет, через четверть часа вышел из него, делая вид, будто ничего не случилось. И, поцеловав руку княгини, поднес ей изящную баромьерку с надписью «Храм дружбы». Автор монографии о Потемкине Бритнер приводит описание пребывания Потемкина в Могилеве в январе 1789 года. Около семи часов перед губернаторским домом остановились его сани. Из них вышел высокого роста и чрезвычайно красивый человек с одним глазом. Он был в халате, и его длинные нерасчесанные волосы, висевшие в беспорядке по лицу и плечам, Доказывали, что человек этот менее всего заботится о своем туалете. В передней губернатора произносились приветствия от сословий. Они были так же длинны, как короткие его ответы, ограничивавшиеся, впрочем, одним благосклонным наклонением головы. Затем вошли в залу. Мы простояли вдоль стен зала еще более двух часов. Князь во все это время не открывал рта и не подымал головы, как с тем, чтобы проглотить большой стакан кислых щей, которые ему подносили каждые четверть часа. Мне сказали, что этот напиток, приготовленный для него необыкновенно густым, служит ему питьем и пищей, и он выпивал его в день до 15 бутылок. На следующий день князь, сидя за тем же столом, провел несколько часов, не подавая других признаков жизни, как дергая время от времени за звонок, причем адъютант его или сам наместник выходили за приказанием. Около полудня нас уведомили, что его светлость скоро выйдет. Действительно, он показался, прошелся два или три раза по зале, осмотрел всех и каждого и, не сказав ни слова, возвратился через несколько минут на свое место. Тогда началось представление тех, кто хотел обратиться к нему с просьбами или прочитать в его честь стихи. После начался обед, ипохондрия прошла, князь выглядел совсем по-другому, он сел обедать вместе с нами и разговаривал довольно весело с наместником. Он был по-вчерашнему в халате, князь Потемкин имеет 200 тысяч душ крестьян. Этого слишком достаточно для человека, который пьет только кислые щи и не платит никому долгов. Таков был светлейший, избалованный вниманием окружающих, не признававший этикета и уважительного отношения к нижестоящим. Человек неуравновешенный, внезапно предававшийся меланхолии, и столь же внезапно приобретавший облик беззаботного весельчака.